Закончив зачистку этой части склада, мы выбежали на улицу и прошвырнулись по подсобным помещениям, техническим постройкам, оббежали многочисленные контейнеры и устремились к линии обороны. Ею мы выбрали небольшую траншею, которую раскопали для прокладки канализации в строящемся неподалеку очередном терминале. Через нее были перекинуты пешеходные деревянные настилы как мосты, и в одном месте виднелась хоть и временная, но весьма масштабная конструкция из дерева и металла, которая, судя по всему, должна была выдержать большегрузный транспорт. Вообще, вся эта территория, которую мы зачистили сейчас и оберегали от посягательств извне, от силы занимала треть от всего комплекса. Та первая область, что зачищалась сразу двумя кулаками, это администрация. И таких администраций в разных частях порта четыре штуки. Есть еще главное здание, но оно находится по другую сторону судоходного канала, в который прибывали разгружающиеся сухогрузы. Практически вплотную к городу примыкает. И туда мы точно не собирались. Нам этой части порта хватит для первой миссии за лайнером. Пчелки уже вовсю хозяйничали и собирали свой нектар. Самые быстрые бегали с баллончиками краски и отмечали товары разными цветовыми отметками, чтобы показать коллегам, которые все это потащат, что забирать нужно в первую очередь, а что нам не очень-то и надо. Я на минуту отвлёкся и посмотрел в сторону стоящего просто на улице контейнера, который прямо сейчас вскрывали. Изнутри вышел наш трофейщик и вытащил пять женских сумок за раз. Такое барахло нам на корабле не нужно. Уж лучше бы одежда выпала или обычные рюкзаки, всяко больше пользы. «Босс, гости!» – крикнул кто-то из моих, и я уставился в сторону бегущей группы из пяти человек, а за ними мчалась, сбиваясь с ног, троица любителей мозгов. «Вижу. Делай, как на брифинге учили». Отдал я указание и услышал со стороны одного из явно нервничающих бойцов фразу «Мирных пропускать, зомби убивать». «Эм, коллеги, а что делать с десятком вооруженных кубинцев, едущих к нам на трех пикапах?» Донесся по рации голос одного из командиров кулака Натальи. «Не стрелять, пока они первыми не откроют огонь. Ждем приближения и начала переговоров». Ответил я по рации и понял, что мне на переговоры подойти не удастся. «Чё-то их много бежит, босс». Даже привстал на носочки один из моих балбесов, чтобы лучше увидеть, сколько зомби повалило следом за первой троицей монстров. «Грасиас! Грасиас!» Пронеслись мимо кубинцы. «Приготовиться к бою! Открыть огонь по готовности!» «Наталья, в переговорах принять участие не смогу. У нас тут своя вечеринка». «Поняла. Помощь требуется?» «Второй кулак. Отправьте к нам на всякий случай два десятка. Боюсь, на всех тварей может патронов не хватить».